Глава вторая. Смотрю я на этих стонущих парней. Всем лет по 20, может, немного больше, а выглядят на 30-40. Что нужно сделать со своей жизнью, чтобы стать такими? Ну и что мне с вами делать? Присел я на корточке перед тем, кто ранее нож достал. Лицо его было разбито, и сейчас он стоял больше всех, прислонившись спиной к стене дома. Так и сидел. Не трогай, мы больше не будем. Что-то не верю я. Души ваши уже достаточно грешны, чтобы лишить вас жизни. Спокойным, но серьезным голосом проговорил я, даже не улыбался как Анна. Нет, не убивай, пожалуйста, не убивай. Бандит начал реветь и попытался отползти. Странный человек. Пытался меня ножом зарезать, а теперь не убивай. Ну ладно. Сперва они мирно хотели моей сеги, которых у меня не было. Тогда попросили позвонить, но телефон я не дал. А уже после этого поинтересовались мелочью. Ее у меня не оказалось. Тогда парни начали боковать, мол, чего правильных людей обманываешь? Ну и стали угрожать. В итоге получили от меня. Но убил я легонько, чтобы не убить. Однако лишь раззадорил их. Не стану убивать, но прокляну. Подойдя к отползающему, хлопнул по голове. Миг спустя голова парня стала лысой, а волосы опали к его ногам. Теперь ты импотент. Но не бойся, это не навсегда. Ведь если ты не исправишься в ближайшие годы, смерть твоя будет мучительной. Поднявшись, направился к остальным бандитам, что молили меня не проклинать их. Однако я всё же всех похлопал, лишил волос и сделал импотентами. И нет, я не могу запустить столь сложное проклятие, как отложенная смерть с условиями. Это к богам кармы и судьбы. Тот же Ордус как-то проклял грешного короля. Если король не делал определённые действия каждый день, то несчастья нападали на него. И чем сильнее он грешил, тем страшнее несчастье и сложнее действия нужно было выполнять каждое утро. Сперва это было кричать с балкона: "Король проснулся, король любит вас, мои подданные". Но тот продолжал грешить, и скоро ему пришлось бегать голышом по дворцовой площади, минимум три километра пробегать каждое утро. Но закончилось все тем, что он мог есть лишь черствый хлеб и пить пресную воду. Только под старость лет король осознал, каким говнеком был и всячески пытался искупить грехи. Впрочем, кое-каких успехов он добился и перед смертью смог попробовать мясо. Умер он счастливым. Правда сразу же попал ко мне, но он всё же успел избежать ада. Буквально в последние дни своей жизни сотворил великое добро, но не буду об этом. В общем, чему я? А о том, что порой люди исправляются, главное дать им стимул. Оставив лысых импотентов, пошёл дальше. И такое ощущение, будто карма ведёт меня. При выборе куда пойти, направо или прямо, есть уверенность, что нужно идти направо. Я бы, может, и пошёл прямо, чтобы не участвовать в игре кармы, но вот в чём гадость. Она не только неприятности подкидывает, да и всякие приятные вещи. И вот пройду мимо, а потом буду страдать от любопытства. В общем, пошёл я направо, потом ещё раз направо, налево и вижу открытый люк. И ладно бы люк. Я бы прошёл мимо, но тут лежит женская туфля, не дешёвая и целая. Пришлось вместе с чемоданом лезть в канализацию. думал я, но оказался в каких-то катакомбах. Тут было темно, но сухо и тепло. В Москве вообще на удивление тепло, несмотря на конец декабря. Пошёл по катакомбам, нашёл но Ногат. Призраки сейчас очень заняты, их лучше не беспокоить. Посмотрел я пару раз на их жалости. Там некоторые слуги уже олелися порянки, которые крыжом приставали, иот не просыхая. Один из них уже заикаться начал. Бело даже церковников приводили, но те ничего не нашли. Ещё бы. Блин, какие же тут длинные коридоры. И что странно, не вижу ни следов монстров, ни их самих. Тут ведь по идее всё должно быть заполнено вратами и тварями. Но кто знает, вдруг там за всем следят и регулярно почищают катакомбы. Или защита стоит какая. Так и шёл пару минут, блутая по коридорам и развилкам, пока не услышал смех и громкие голоса. Немного ускорился и вскоре пришел в какой-то подземный зал с круглым расписным потолком. Правда, время взяло свое, и меня когда красивую роспись уже почти не разобрать. А вот пятерых мужчин в самодельных мантиях, стоящих кругом, и женщину в центре магического круга сложно не заметить. Тихо, новички! Рык молодину из пятерки и сбросил капюшон. Он внимательно всех осмотрел, и его лицо начало трансформироваться в чудовищное. Дьявол даёт обещанную силу, не сомневайтесь. Охренеть, как круто, тоже так хочу. Тихо! И на места. Рыкнуло чудовище, так как сектанты кинулись к нему, рассматривая со всех сторон. Подчинившись, они все же заняли места в магическом круге, а монстр устало вздохнул и покачал головой. То станут не так, то позу дурацкую сделают, то ещё что. Вы получите силу на выбор. К примеру, в руке чудища появился алый клинок. Куда? А что ещё можно получить? Я хочу рентгеновское зрение, чтобы смотреть на женщин без одежды. А, ну и летать. Сектанты вновь зашевелили, заставляя чудовище стонать от раздражения. Тихо, рявкнул он. Бог Шедер, заслужите награду, и если вы этого достойны, он дарует вам то, что вы желаете. А теперь давайте уже завершим ритуал. Да, Семён. Идиот ты, простонал демон Семён. Нельзя называть настоящие имена. Понабрали, блин, дебилов по интернету. Хочу сразу дебилов. Кто-то обиделся. Ну, потому что дебилы. Я подошёл к ним, и те резко обернулись. Вспышка света, вопль, и четыре тела со сломанными шейными позвонками падают на пол. А вот чудище оказалось крепким. Ты ещё мать твою, кто такой? Проручало чудовище со впадиной на черепе. Я сильно ударил и оставил глубокую вмятину. А она начала выпрямляться. Я мимо проходил, пожал ей плечами. А? Какой ещё мимо крокодил? Ты чё, кто ты? Взревела тварь и начала разбухать. Кажется, у него проблемы со слухом. Пором гневии спустя передо мной стоял трёхметровый монстр с огромными руками, толстыми, но короткими ногами, вытянутой головой, жуткой пастью. Весь это покрыто прочной серой чешуёй. Теперь понятно, почему ему везде крокодила мерещится. Ты что, крокодил? поинтересовался я. Не крокодил я! взревел он и бросился на меня, намереваясь прихлопнуть как комара на пирше у крови. И да, у него комплексы из-за того, что его с крокодилом сравнивают. Прям грешно этим не воспользоваться. Да ладно, крокодил же. Я отскочил назад, избегая мощной лапы, а после сделал колесо вправо, уклоняясь от тарана. Тварь промчалась дальше, и я раснарявела. Я же метнул парочку светлых дистанционных атак. Но какой же он прочный, тут даже грамила не справился бы, лишь рыцарь. Кики тоже не факт, однако вызывать их не стоит. Тут пленница лежит и наблюдает за нами. Чувствую её взгляд прямо прожигает меня маной, причём очень интересной, редкой. При этом девушка притворяется, что без сознания. Это существенно ограничивает меня в средствах. Продолжаю метать снаряды в тварь, и противник ее это бесит. Барьер у него нет, но имеется мощная регенерация и крепкое тело. Похоже, дьявол имеет интересные руны, позволяющие кардинально влиять на своих последователей. Верткий карлик! Рычал монстр, не в силах поймать меня. Я легкий, быстрый и верткий. Крокодил ударил к локтями сверху вниз, сотрясая землю, но его верткая цель промчалась между его ног и, развернувшись, ударила по бубенцам. Да он заржал, глупец! Мое тело неуязвимо. Монстр вдруг замер, так как ощутил мои силы, проникающие внутрь. Он взывал от боли. Я же как следует пнул его со спины, роняя на пол. Казалось, будто земля затряслась от падения столь тяжелой тушки. И тут еще и я сверху запрыгнул. Ярко сияя из-за созданного покрова света, смог скрыть появление острых шипов на пятках и принялся бить ими по позвоночнику. Регенерация это хорошо. Но один удар и нижняя часть тела твари теперь парализована. Сектант воет от боли, а я танцую чечётку, пробивая ещё больше позвонков. И вот отнесли руки. Тем временем моя энергия проникла внутрь твари, выжигая силу дьявола. Не хочется этого признавать, но сейчас его сила куда мощнее моей, приходится тратиться. Это причиняет ещё больше боли, от чего монстр уже воет и молит о пощаде. Да нет, они девушку похитили, и она не для того, чтобы выкуп попросить. И вот последний удар, и уже не такая прочная черепушка поддается шипу на моей пятке. Вы поглотили шестьдесят одну единицу БЭ. Вы захватили душу и перенесли в свое загробное царство. Душа не смогла получить покой из-за обилия грехов и попала в ад до их искупления. Текущее количество душ в аду двести одиннадцать из шести ста восемьдесят четырех. Душа последователя чужого Бога улетела в ад, а не в божественный план дьявола. И так будет с каждым верующим в этого дурачка. Далее я сломался факт с частичкой души дьявола и поглотил еще немного божественной энергии. Но только я подошел к девушке, как пришлось схватить ее и бежать. В этом помещении было три прохода, и из двух сейчас повалили сектанты с огнеметами, автоматами и даже пулеметы вижу. Откуда их здесь только? Убить! Раздались крики. И в меня ударили струи пламени. Они были настолько мощны, что мёртвые тела в помещении сразу же вспыхнули. Сам я взмок, а девушка застонала. А ещё чемоданчик мой сгорел. Метаю вспышки одну за другой и слышу вопли, но врагов меньше не становится. Зернами натуральная погоня, а я не могу свою силу применить. Гадство. Ищи ты ныне эти длинные настоящий лабиринт. Куда бежать-то? Заблудился. Бегу вперёд, когда-нибудь добегу. Да На тоннели здесь подмечены высокие и широкие, четыре человека могут идти плечом к плечу. Стены и пол из каменных блоков. Где-то вижу выцветшие плакаты, но что на них непонятно. Впрочем, стоило пробежать ещё метров 100, как увидел массивную дверь с надписью Убежище 111. Понятно, эти подземелья были созданы, чтобы здесь прятались горожане. Но, видимо, когда Рейна стала защищать столицу, надобность подземелий отпала. Ладно, это не важно. Заходить в это убежище я не буду. Там явно нет выхода наружу. Побежал дальше и почти сразу наткнулся на пятерых сектантов. Судя по разговорам, они новенькие и заблудились. Что ж, спышкой, пять ударов и бегу дальше. Не забываю метать назад отложенные спышки. Они срабатывают через некоторое время и задерживают преследователей. И я обязательно сюда вернусь. Ладно, Франция. Но в России дьяволу нечего делать. Тут будет тесно двум богам. Так. А это Дауш. Прибежал я в настоящий подземный городок, где, судя по всему, жили бездомные. Всюду следы крови и следы сражений. Похоже, сектанты всех поймали и принесли в жертву. Пространства здесь было много. По центру какое-то древнее огромное устройство, которое уже давно не работало. Вокруг него домики, всякие лавки, скамейки и прочее. А в стенах этого помещения множество проходов, и, судя по выбитым дверям, это были жилые комнаты. "А здесь!" раздался крик, и я чуть не подпрыгнула от удивления. Как они так быстро догнали меня? Тут же пропадая в одном из жилых помещений, избегая очереди из пулемёта, внутри вижу древнюю, как драконы кровать и подмечу весьма грязную, на сразу же бросая на неё женщину, которая куда грязнее кровати. Сам же метаю пару вспышек и оборачиваюсь к девушке, но она оказывается без сознания уже. Кажется, я забыл, что вспышки лишь на меня не действуют. Как говорится, упс. Девушка столько вспышек пережила, что ей не слабо досталось. Надо будет потом подлечить ее. Выхожу из дома, а там с десяток кочующихся от боли человек и еще целая толпа только прибежавших. Среди них три монстра и шесть алых рыцарей. Попался в рот! Ты ответишь за гибель наших товарищей, выругался двухметровый уродец с шестью руками, мощной пастью и огромными глазами. "Это я-то урод? Ты себя в зеркало видел?" искренне возмутился я. "Это шестерукая тень от растения под названием Хрен, Хренотень. Ещё и уродом будет обзываться. И значит, убивать мирных жителей нормально, так как самим помирать так плохо? Всё во славу дьявола, те, смереющие в него заслуживают жизни". прокричал кто-то и наставил на меня базуку. Мы ж под землёй, какая базака? Психи. Перца делал набирает себе в последователей лишь всяких идиотов, психопатов и умственно больных. Хотя на них ведь так легко влиять. Теперь понятно, почему делал так быстро набирает последователей. И много ли в стране верящих в него? Мне уже стоит бояться? залубался я. А вдруг ответит: "Бойся!" Нас пока что мало, но теперь мы активно набираем верующих. Скоро мы будем в каждом городе страны, нет мира, кричал и смеялся тот с базукой. Хватит слов, убьём его, прорычал шестеруки. Да я же не просто так время тяну. И я неожиданно взорвался светом, но враг не ослеп, и глаза были покрыты чем-то красным. Фу, вот гад следит за нами. Да, теперь чувствую его взгляд. наблюдает за мной через последователей. Что ж, придётся вновь отыгрывать роль паладина Рейны. Поэтому, когда свет погас, позади меня появились громила и рыцарь в белых доспехах. На мне же была белая мантия, конечно же, с золотыми украшающими элементами. Ну и маленький сюрприз сотня красивых мечей, парящих в воздухе. Выродок Рейны! раздался яростный крик Шестерукова. Амикс спустя мечи мои обрушились на врагов, пронзая их. Некоторые, правда, разбивались о барьеры и прочную защиту, но как минимум 50 душ покинули свои тела и отправились прямиком в ад. Аа! Господь наш, даруй силу, взревел израненный шестирукий. Правда, рук у него осталось четыре. А, -а, -а! почему я не могу поглотить силу стил? сказал бы я, что уже забрал эту силу, но промолчу. Да и на меня обрушился шквал пуль. Они бились о барьер, а меня натурально оттаскивало назад. А вот когда по мне ударили из огнемёта, думал, натурально сварюсь к брене. Но тот рыцарь подставил свой щит и принимая на него пламя, рванул вперёд. И от одним пролетел здоровенный кусок металлического листа, громило метнул. Раздались грохот и вопли. Я же мигом, приведя себя в порядок, восстал два клинка и помчался в атаку на шестероукого. Сдохнешь, ты сдохнешь, воины дьявола, повелителя преисподней. Гигантский монстр, что уже отрастил новые руки, да и раны заживил. Ручи щит длинные, гата дарёс разом мне по ногам, груди и голове. Защищаться он не стал, надеясь, что, сдохнув, ранит меня. Но нет, барьер мой всё же выдержал, хотя я видел, сколько дьявола вложил божественной силы в эту атаку. Монстр скривил ошарашенное лицо, а микс спустя в него вошёл клинок. Я аж почувствовал ярость дьявола, и похоже, скоро стоит ждать гостей в благовещенск. Впрочем, если я здесь всех перебью, в будущем будет куда проще. Микуда свои лапы к душе тянешь. А телом чудовище паилось лишь мне, видимо, воронка, ведущая в какое-то огненное место, населённое жуткими чудовищами. Ха. Он сделал нам как моего загробного царства и совместил его с садом, где его последователи питают тех, кого принесли в жертву. Забавно, забавно. И теперь понятно, почему он был таким слабым богом. В старом мире таких психов, что станут его верующими, было мало. Сейчас же настоящая раздолье по набору всевозможных фриков. Но есть один фундаментальный недостаток. Он использует самодельную систему, сделанную на коленке и чем-то воспаленным умом, а я четко структурированную. И сейчас я покажу разницу в наших силах. Душа последователя останавливается перед воронкой и залетает ко мне в грудь, а после возвращается, обиятая черным пламенем. И влетает в эту преисподнюю, а за ней поток моей тьмы. Дьявол что-то заподозрил и попытался закрыть воронку, но нет, поздно. Вы освободили душу и даровали ей покой. Вы получили одну единицу Б. Вы освободили душу и даровали ей покой. Вы получили одну единицу Б. Вы освободили душу и даровали ей покой. Вы получили одну единицу Б. Я же слышал вопль дьявола, когда все души из его преисподней засасывало в меня. Я говорю именно об обо всех душах. Вы захватили душу и перенесли в ад. Текущее количество душ в воду 212 из 684. Вы захватили душу и перенесли в ад. Текущее количество душ в воду 684 из 684. Вы захватили душу и перенесли в ад. Внимание, ад достиг предела душ. Душа последователя злого бога была сожжена, и вы получаете 20 б. Сообщения поступали в огромном количестве, но, кажется, я раскрыл в себе. Впрочем, дьяволу эта информация мало чем поможет. Да и ему понадобится немало времени, чтобы восстановиться. Теперь его преисподняя пуста. Даже если верующие и добудут новые жертвы, их души уже никому пытать. Нас, значит, и сил злой бог не получит. Конечно, рано или поздно он восстановится, но к тому времени я буду куда сильнее. а пока я злорадствовал, что-то взорвалось, и мир перевернулся вверх ногами, а я полетел, но недалеко. Спина моя проверила прочность центрального сооружения. Механизм оказался прочнее. Из лёгких выбило весь воздух, да и микс спустя моя тушка с грохотом свалилась вниз. Враг же не собирался давать мне прийти в себя. Три из родовных сектанта навалились на меня. У двоих были мечи, у третьего автомат. Умри, умри, умри, вопили они яростно на такое меня. Из эти секунды, что я приходил в себя, броня моя смелой, за барьер рухнул. Эти же смеялись словно безумцы, а их оружие напитано силой бога. А ладымка окутывала как самих сектантов, так и их снаряжение. Вот только они не могут выдержать такое количество силы, от чего лица и тела мужчин стремительно искажались. Посмотрел я в интернете, что бывает из залечения после применения боевых стимуляторов. Так вот, здесь всё куда хуже. У того, что слева и сейчас замахнулся, левая щека разбухла, будто он за ней держит помело. Правый глаз увеличился втрое, а у того, что справа, тело разбухало, и ему даже атаковать стало тяжело. Зрываясь вспышкой, вложил в нее побольше сил, и мозги троицы, бьющие меня, натурально потекли. Сам я вскочил, выпрямил доспехи и слегка покачнулся от головокружения. Но паразит уже трудится восстанавливая повреждения. Благие напирали. Грамилы попросту повалили и сейчас рубили. Рыцарь держался, а вокруг него уже всё было в трупах. Своего зомби я дозвал, пока он не погиб, и кинул туда вспышек. Сам же подхватил автомат, лежащий рядом со мной, и открыл огонь по вопящим существам. Живучие гады, но нескольких я уже убил. Остальные сектанты отойдя от вспышки с воплем бросились на меня. Змахнул рукой, посылая чёрный полумесяц за ними ещё и ещё. Но алей дымки, покрывающей сектантов, существенно ослабила мои атаки. Паразит. Мне нужна скорость. Запасов мало, но хорошо. В тот же Мик мозг начал быстрее работать. Враги казалось замедлились. Да, в моих руках появились клинки, напоминающие иглы. Кинувшись вперед, оставляя после себя шлейф от черного дыма, подлетел к бегущему спереди здоровьику. Из-за мутации его руки разбухли, а из живота начала расти третья нога. Не успел он замахнуться, как я подпрыгнул и пронзил черепушку монстра. Схватив его за плечо, перепрыгнул его и приземлился в толпу врагов. Вновь вспышка и сразу после нее удары по головам. Меня бьют по спине и шлему, но я игнорирую и продолжаю атаковать. Тело падают одно за другим, и вдруг один псих запрыгнул мне на спину, держа гранаты. Однако я успел откинуть его, но сколки взрыва больно впились в ногу, пробив доспех. Сектантам тоже не слабо досталось, но, к их сожалению, очухался я куда быстрее. Слева от меня лежало трое уродцев, я просто ногами сломал им шеи. Пока делал это, другой сектант очухался и где-то найдя автомат, не вставая, открыл по мне огонь. Барьер я уже восстановил, но даже так по груди больно ударило. Битнул в него черный полумесяц от сикой голову и вновь взорвался в вспышкой. Вот только все враги закончились. Рыцарь стоит, упершись мячом в пол, доспехи его повреждены во множестве мест. Не будет он скелетом давно умер бы. Крое вокруг прямо целое озеро сектантов, от одной до двух сотен. Все мертвы. Некоторых своих же принесли в жертву. "Охраняй, девушка", мяял Тарис Кать, с трудом взмахнул рукой, восстанавливая доспех скелета, а Сан, подхватив автомат, вобрёл в тоннеле. Шёл практически на нёх, слишком уж все и гнояло божественной силой, а пока шёл, развёл доспехи и руками водил по ранам. Да уж костюм мой в хлам, и весь в крови. Чемодан с вещами сгорел, поэтому как выберусь, первым делом в магазин. Пятля по этим катакомбам повидал немало ужасов. Сектанты, правда, были сумасшедшими. Кто-то поймал мышей и ножами вбил их в стену, тушами сделав надпись "дьявол". Спасибо, что мышами, а не людьми. Впрочем, как я понял, эта логово дьявола поклонников лишь недавно была создана, однако на творить из нее успели немало. И вот спустя какое-то время я добрался до убежища шестьдесят девять. Внутри располагалось логово сектантов, а также сейчас три жреца проводили какой-то ритуал и были поглощены им. Поэтому три выстрела и три тела упали на пол перед уродливым алтарем. Это была статуя рогатого существа, которое стоит на груди черепов и злобно ухмыляется. Да уж полное цуцве вкуса. Помещение, к слову, весьма просторное. Здесь жили и молились жрецы, проводили свои кровавые ритуалы, ну и хранили различные книги. А еще холодильник нашел, жуя батон докторской колбасы, в которой ни грамма докторов, впрочем, как и мясо, подошел к статуе. Чувствую, как Дьявол бесится, но ничего не может сделать, просто наблюдает и злится. Ты бы это. Не лезь больше сюда, если не хочешь, чтобы я пришел к тебе. И поверь, я знаю, где ты прячешься. Жуткой улыбкой взятый из репертуара Анны, одним ударом кулака разбил статую на части. Энергии, к сожалению, почти не получил, этот гад успел всего высосать. Стоило последнему осколку упасть на пол, как присутствие не до Бога полностью исчезло. Но ну, я, взяв одну из книг, пошёл к рыцарю. И скажу я, какой идиот писал эту книгу. Он даже имя своего бога писал с ошибками. А запяты его смертельные враги и он их всех убил ни одной нет. С другой стороны, лишь психопат сможет прочитать эту книгу до самого конца, а значит, он точно станет последователем дьявола. Так я и пришел к месту побоища. Девушка все так же лежала и не шевелилась. Она была бледна, но ну, если смотреть на уши, лишь они не были покрыты чем-то вроде серой корки. Фигура у девушки хороша, но вот все ее тело покрыто уродливыми и неприятными на ощупь наростами. Припоминая, что в помещении, где девушку хотели принести в жертву, валялась маска, похоже, красавица её носила, чтобы люди не пугались. Одежда же закрытая, плюс перчатки. Разве что куртка и рубашка были расстёгнуты, видимо, сектанты хотели поинтересоваться, везде ли наросты. Везде. Одежду я аккуратно застегнул и занялся лечением. Мне для этого и головы хватит. Кристалл успеть, я успел немало, поэтому сейчас имелись излишки маны. Перезит, что думаешь? Странная болезнь. Она вроде маг, но не может исцелиться. Поинтересовался я, одной рукой применяя магию, а второй держа колбасу. Мне нужны либо её телесные жидкости, либо образец нароста. Лучше жидкости. Думаю, ей будет больно, если сорву нарост. Я тут же сунул палец в рот девушки. А потом сунул к себе. Слюна девушки пощипала, и это ненормально. Хотя, кажется, уже понимая, в чем проблема. Да и Иса понимает. Но мне бы врача, который перевел бы ее умные словечки. Девушка сама себя отравила. Не специально. Это все из-за крема. Она не подходящая. Подытожил паразит. Собственно, я также подумал. Но сжигать ее магическую печать я точно не стану. А вот нейтрализовать воздействие магии хотя бы временно вполне. Ты что думаешь, противоядие сможешь сделать? 17 минут. Уславо. Колбаса, которую вы едите, напечка на огромном количестве химии, включая ароматизаторы и усилители вкуса, а состав весь масом нетильного качества. Разворчался паразит. Есть другие варианты. Другой идеи у меня нет. Нет. Других вариантов нет. Я продолжил лечить девушку и есть колбасу. Наросты на коже девушки стремительно отваливались, и на их месте виднелась нежная розовая кожа. Скоро появилось вполне красивое лицо. А вот опускаться ниже и раздевать девушку я не стал. В общем, отчесал где мог. А когда паразит закончил, пустил себе крови и напоил ею девушку. Был альтернативный вариант обмен с люной. Но она без сознания обмена и быть не может. Раз уж что я плюну ей в рот, однако ещё на острове мне дали понять, что люди не любят, когда им в рот плюют. В общем, противоядие на некоторое время избавит девушку от яда, которым сама же себя и травит. Насколько эффект временный, я не знаю, и паразит не может сказать. Далее я подхватил девушку и побрёл к ближайшему выходу на поверхность. Пока бегал, немало их нашёл. И вот уже через несколько минут я выбрался в Зимнюю Москву. Тут же достал телефон и набрал Тимофея. Жаль, что сейчас день. Люблю звонить, когда он спит или занят чем-то важным. Черепов. Какие неприятности ты вляпался на этот раз? Мне приводить армию в полную боевую готовность или объявлять мобилизацию? Кажется, принц очень рад моему звонку. Да я так У меня тут культ дьявола завёлся. Девушку хотели в жертву принести. А я, как светлый маг, представитель добра, справедливости и всего подобного, в общем, я их всех убил. И девушка спаса. Разберись. Александр, простонал принц, прямо музыка для моих ушей. Я тебе кто? Разберись, мне? Так мне полицию вызывать, чтобы весь город узнал, что в столице завёлся культ безумцев? Поинтересовался я, продолжая довольно улыбаться. Нет. Скоро приедут люди. Хорошо. Тут напротив люка в катакомбе находится кафетерий Три крата называется. Похищенную там оставлю. В общем, разберётесь. А мне ещё по магазинам надо. Боюсь, меня не пустят во дворец в рване. Принц лишь простонал от раздражения, а мне жена нравится над ним издеваться. Мелочно? Да, мелочно. Но мне приятно, от этого не становится. Это я ещё не отомстил ему за стимуляторы и прочей гадости. В общем, пришёл я в кафе, бергая людей в шок. Да народу тут было немало, уже обед. Спокойно, я макае аристократ. Просто убить нас пытались, сразу объяснил я, заставив руки светиться. Ну и нервничать людей. Многие тут же поспешили расплатиться и покинуть данное заведение. Ну, заодно и столик я освободились, посадив девушку в кресло, сам присел. А после заказал перекусить. 13 блюд. Аппетит у меня сегодня паразитический. Ему нужно восстановить запас питательных веществ. Но, честно говоря, еда здесь паршивенкая. А пока ел, приехали люди Тимофея, забрали девушку, кратко опросили меня, ну и всё. Что будет дальше, мне не интересно. Неужели девал думал, что я буду в самое личное ходить и искать все его алтари? Зачем, если можно использовать для этого Тимофея? вос переворачивает город, встаёт вверх дном и ищет. А я буду заниматься собой и важными делами. Не дела очень важные, но и крайне опасные. Официант вызвал мне такси, и вскоре я оказался в огромном торговом центре. Один, без женщин. Что мне делать? Куда идти? И почему здесь столько людей?